Глава 18. Лика. Машина подскакивает на кочках грунтовой дороги. Наезженная колея усыпана ловушками размывов. Чуть отвлекись и окажешься во овраге, из которого тебя не вытащит еще долго. Эрих Бледен. Сидит, вжавшись в кресло пассажирского сидения. Лицо его усыпано бисеринками пота. Губы и те кажутся голубоватыми. «Растрясло или во всем виноват яд гадюки?» Поселок, где есть медпункт, уже совсем близко. Там и дорога другая, асфальт. Можно будет набрать нормальную скорость, доехать бы. Пытаюсь освежить воспоминания детства. Что там бабушка говорила, в наших краях не водится смертельно опасных змей. Гадюка так просто никого не кусает. Если даже цапнет в руку или в ногу, шансы выжить весьма велики, если ты не сердечник, конечно». Отвлекаясь от дороги, чтобы еще раз заглянуть в лицо хмурого воина. Он стиснул зубы. Желваки заходили на впалых щеках, покрытых колкой щетиной. «У тебя сердце здоровое?» Машина наехала колесом на крупный камень, дернулась. Я едва успела вывернуть руль, чтобы не въехать бампером в толстое дерево. Скорость невелика, не страшно, но застрять на обочине в мои планы уж всяко не входит. «Я всегда отличался крепким здоровьем, госпожа ведьма». «Нажми на кнопку перед собой. Видишь, вон там, серебристая». Грязные пальцы шарят по пластиковой приборной панели безуспешно и долго. Наконец, замочек ему поддался, распахнув бардачок. Мужчина едва заметно вздрогнул. «Возьми прозрачную бутылку и выпей все содержимое до дна. При отравлениях вроде необходимо пить как можно больше. Или это только при пищевых, или в случае укуса змеи тоже». Пусть пьет, хуже точно не будет, да и жарко сегодня. Хоть бы он не помер в моей машине. Как-то раньше я об этой сомнительной перспективе не задумалась. Что, если вообще его укусила не гадюка, а какой-нибудь экзотический щитомордник? С чего я взяла, что в заможье водятся точно такие же змеи, что и здесь, на земле? Паника, плохой советчик. Делаю, что должно, а там уж как сложится. Заламывать руки буду потом». «Что в этой бутыле? Госпожа, судя по тону, ни одна я здесь нервничаю. Просто вода, пей смело». «Благодарю. Дорога становится чуточку лучше. Лес остался уже позади, и здесь его разряжают коттеджные поселки». Огромные бревенчатые срубы, небольшие аккуратные домики, построенные на скандинавский лад. Кругом люди разбирают то, что успел сотворить ураган. Эриф внимательно смотрит по сторонам, уже и выглядит не таким бледным, только в глазах его мелькает неподдельный испуг. «Как ты?» «Благодарю за ваше участие. Мне немного лучше, госпожа. Скоро приедем». «Вот и асфальт. Машинка резко рванула по привычному покрытию. Навигатор показывает, что до медпункта остался всего лишь километр пути. Это если мне повезет, и он будет открыт, иначе ехать нам в город. Воин убрал на место пустую бутыль, растирает лицо свободной рукой. Уже и по сторонам не глядит. Плохо? Скоро приедем. Молчит, и только рукой сильнее упирается в кресло. Резкий поворот. Вот и фельдшерский пункт покосившийся старенький домик посреди невысокой сирени. Дверь распахнута настеж, Ура, повезло! Только бы еще сыворотка от змеиного яда у них была. Затормозила прямо у входа и привычно посмотрела на себя в зеркало. Черт, как я в таком виде появлюсь в приличном месте. Мне же дорога прямо в дурдом. Мантия, платье, волосы выбились из косы, бросила взгляд на Эриха. Пропыленный с ног до головы, волосы спутаны, на белой рубашке следы и на мирной травы, пятна грязи и крови. На поясе утвердился огромный нож, мешочки с чем-то, небольшая торба, пузатая фляга. Походный набор рыцаря станет выглядеть неуместно в фельдшерском кабинете. «Пояс сними и оставь в машине. Тяжелый взгляд, неясно, что означающий. Помочь не стоит». Пока он возился с пряжкой, я сняла с себя мантию, распустила косу, чудом нашла пачку влажных салфеток и даже оттерла пятнышко над верхней губой. Повезло, что в битве я участвовала из-под пространства. «Куда мне переложить все вещи?» «Давай сюда!» Бросила я все на заднее сиденье. «Ремень безопасности отстегни, там справа кнопка!» «Нет, лучше уж я сама». Нечаянно задела рукой бедро мужчины, а показалось, что тронула камень. Настолько он напряжен, может, от боли, может, от страха, может, и вовсе собрался сбежать, куда глаза глядят. Вон как внимательно смотрит по сторонам. И мне внезапно становится, если не страшно, то как-то очень тоскливо на душе. «Вот и думай теперь, что делать дальше. Пока мы с ним один на один в машине, я рискую только собой, да и Эрих здесь себя ведет крайне прилично. Ему плохо, это понятно, однако даже здоровой рукой он легко может придушить меня». «Собой рисковать я вправе. Взрослая. Сама решаю, как поступать, а остальными – тем же фельдшером. Вдруг этот рыцарь решит там что-нибудь сотворить, что стоит его уверения в честности. Страшно и за себя, и за всех остальных. Будто я собираюсь выпустить на улицу дикого зверя, опасного и остро нуждающегося в помощи врача. Может, плюнуть на все. Может, зря я сюда приволокла этого человека» вздохнула, берясь за ручку двери. «Для себя, если быть честной, я все уже решила. Доведу до фельдшера, а там уж как будет. В конце концов, я ведьма, наверное, и в этом мире смогу за себя постоять. Не так-так-этак отобьемся вместе с врачом». «Вам меня жаль, госпожа ведьма. Как и любое другое живое существо. Веди себя, как подобает». «Безусловно». Сухой кивок головы. Шальная полуулыбка, мелькнувшая на серых губах, преобразила лицо воина, сделав его на мгновение красивым. Что он задумал? Забрала из машины стаканчик с головой неизвестной змеи. Может, доктор определит ее вид с первого взгляда? Вышла наружу. День легкий, летний, свободный ветер путается в подоле длинного платья, и невообразимо хочется, чтобы все мне только приснилось, или нет. Разве теперь я смогу отказаться, позабыть замужье? Нет, никогда. Раскрыла Настя ж пассажирскую дверь машины. Вылезай. Неловко он выбрался наружу, повел носом, будто принюхиваясь, прижал сильнее прокушенную руку к себе. Бледный, но стоит вроде крепко. Пошли. «И только попробуй хотя бы попытаться сбежать», — кивнул, тряхнув длинными светло-каштановыми волосами. «Мне следовать за вами, госпожа ведьма?» «Лика. Меня зовут Лика?» «Да. Несколько ступеней удивительно чистого деревянного крылечка, коридор, заполненный до отказа пациентами, на нас пристально смотрят. «Врач занят?» — спрашиваю я у людей и с ужасом понимаю, что язык использую тот, что стал родным мне в княжестве Зоргел. «Чего?» «Простите». Быстро удалось перескочить на русский, иначе что бы я делала, даже не знаю. «Доктор сильно занят, не знаете? У меня вот знакомого цапнула гадюка. «Идите без очереди, вон та правая дверь, примет сразу». Прошла, постучала. Эрих стоит за спиной и как будто не дышит. «Доктор занят, вас пригласят. Сыворотка противозмеиная есть, просто если нет, мы тогда в город». «Проходите». «Вас укусили?» Тут же к нам выглянула девушка. «Нет, вон его, в руку!» Мельком успеваю заметить, как фельдшер обрабатывает глубокий порез у молодого мужчины. «Вижу. Вон туда садитесь и снимайте рубашку», — говорит медсестра Эриху. Тот, судя по выражению лица, ни слова не понимает, только дышать начал чаще. «Вы в коридоре пока подождите, девушка. Нет, он иностранец, не знает русского языка. Работал у меня здесь, у бабушки на участке. Я переводить останусь». Смотрите сами на кушетку и пусть снимет верх. Доктор сейчас освободится, сыворотка есть. Если понадобится, отправим в город на скорой. Он без документов. Не он первый, не он последний. Садись вон туда, кивая на кушетку молодому мужчине. Как пожелаете. Что здесь со мной собираются делать?» Сглатывает он резко. «Позвольте помолиться перед тем, как...» «Здесь нормальный врач, молиться не нужно». «Врач?» «Лекарь, целитель. Не знаю, как еще объяснить. Садись. Нельзя заставлять других людей ждать». Смотрит на меня неотрывно, пытаясь понять сказанное, удивленно, будто видит впервые. «Спасибо, госпожа Лика». Наконец опускается он на кушетку. «Рубашку снимай». «Вы и та госпожа выйдете?» «Нет». «Отвернетесь?» Нет, серый оттенок кожи сменил яркий румянец. Пальцы неумело скользят по воротнику, путаясь в шнуровке. Тут даже пуговиц нет. Помогаю ему распутать узел, выбраться из жесткой домотканной ткани. И замираю. Вот что значит мужчина. Налитое тело, мускулистое, исчерченное следами от прошлых сражений. Демонически красивый парень смущен и растерян. Ну, показывайте, что у вас тут. Подошедший врач бегло осматривает место укуса. «Щупает что-то. Нам приносят термометр. Тут же измеряют давление, слушают сердце мужчины. Наконец, делают укол сыворотки. Эрик даже не вздрогнул. «Жить будет. В город можно не везти, но понаблюдайте. Вы же на машине?» «Да. Если станет хуже, в чем я лично сомневаюсь, тогда довезете. Я от гадюки не столь опасен. Парень молодой, крепкий». Это точно была гадюка. Вот, я голову змеи привезла. Просто мало ли, у соседей коллекция змей в доме. Вдруг у них кто сбежал? Гадюка, конечно. Да и действия яда типичные. Пусть внимательнее смотрит под руки в следующий раз. А так обильное питье, диетическое питание, никакого спиртного. Ну и отдых хотя бы несколько дней, пока отек полностью не спадет. Сейчас я еще укол один сделаю на всякий случай. И наблюдать, следите за температурой тела. Спасибо. Я что-то должна, просто у меня кошелек остался на даче. Ничего, у нас медицина бесплатная. Еще один укол, и Эриху наконец-то разрешили одеться. Следующий! Зычно кричит медсестра в коридор. Пошли, врач закончил. Могу я спросить, в какую сумму лекарь оценил спасение моей жизни? У нас медицина бесплатная, цитирую я невольно врача. Чудные обычаи княжество Зоргел. Мы в другом мире, это не заможье. Чуть занявшийся румянец мгновенно схлынул с красивого лица. «Где?» «Тише!» Шикнули на нас. «На земле. В Мошье. Это другой мир. Вы утащили меня сюда?» «Пошли!» Перед машиной он замер, как вкопанный. «Я бы предпочел бежать рядом с вашим экипажем. Залезай внутрь. Честь не позволит мне сбежать от той, которой я обязан жизнью. Сил хватит, чтобы не отстать. Садись внутрь. Мне может стать дурно». «Если что скажешь, я остановлюсь ненадолго». Обратная дорога показалась мне куда проще. До бабушкиной дачи доехали без приключений, если не считать того, что Эрих то и дело бледнел. Дверь на распашку, в доме пусто. Эмма Карловна точно не возвращалась сюда из Эстера. Что же ее там так задержало? «Садись за стол, ты Моргусу служишь. В замке бываешь?» Я возглавляла отряд замковых стражей. «Ясно». «Ты случайно не встречал там ведьму? Вон ту!» — показала я бабушкину фотографию на стене. «Встречал! Она добрая женщина. Жила в пещере на самой границе. Последняя ведьма Эстера. Да над ее душой боги!» «Что ты имеешь в виду?» — темный князь пытал ее несколько дней. Сегодня утром мы перестали слышать ее голос. «Что? Моргус убил мою бабушку?» — запытал госпожа. «Я сожалею, никто не смог бы ей помочь из нас». Испуганный взгляд, поникшая голова. «Нет, не до этого Эриха ровным счетом никакого дела, и тем более до его сожалений. Еда в подполе, хлеб на столе, вода в озере. Далеко от дома не уходи, с местными не общайся. Станет хуже, где лекаря найти, ты знаешь. Когда вернусь, понятия не имею». «Как пожелаете, я скорблю вместе с вами. Ведьма помогла многим стражам Эстера». Ярость вырывается наружу вспышками магии. Как пробраться обратно, и думать не пришлось. Сама провалилась в подложку мира. Вот только здесь сложнее найти дорогу к черному замку. В серебристо-сером мире не видно дорог. Тут снуют звери, похожие на собак. Они служат Эстеру. Значит, точно знают, где найти Моргуса».